Вдали виднелся корабль, сейнер, ведущий лов вблизи побережья, и Тереза некоторое время с интересом наблюдала за ним. Её связь с морем не ослабела. Каждое утро, поднявшись с постели, Тереза первым делом бросала взгляд на это бесконечное пространство, синее, серое или фиолетовое, в зависимости от освещения и времени года. Она до сих пор машинально прикидывала силу волнения и направление ветра, даже когда никто из её людей не работал в открытом море. Этот берег, запечатлённый в её памяти с точностью морской карты, оставался для неё хорошим знакомым миром, к которому она обязана была и своими бедами, и своей удачей. Она живляла образы, которые она старалась не вызывать из небытия слишком часто, чтобы сохранить их неизменными. Домик на песчаном берегу в Пальма-наэсе. Ночи в проливе на катере, подскакивающем на волнах, адреналин преследования и победы. Твёрдые, нежные тело Сантьяго Фистеры. По крайней мере, он был моим, думала она. Я потеряла его, но до этого он был моим. Это была тайна, только ей принадлежащая, рассчитанная до мелочей роскошь. удаваться воспоминанием с косячком гашиша и стаканчиком текилы ночами когда шум прибоя доносился с пляжа просачиваясь сквозь свет в сада безлунными ночами когда она вспоминала то что было и себя такой какой она была тогда иногда она слышала рокот таможного вертолёта без огней пролетающего над пляжем Ей приходило в голову, что возможно, его ведёт тот самый человек, которого она видела в своей больничной палате, тот, кто преследовал её, и Сантьяго летянул от кильваторной струёй старенького фантома, и кто потом бросился в море, чтобы спасти ей жизнь у камня Леон. Однажды обозлившись двое из людей Тересы, мараканицы гибралтарец, работавшие на лодках, Предложили разобраться с пилотом птицы, с этим сукиным сыном, устроить ему ловушку на суше и рассчитаться сразу за все. После разговора с ними Тереса вызвала доктора Рамоса и приказала ему довести до всех и каждого ее ответ, не меняя в нем ни одной буквы. — Этот парень делает свою работу точно так же, как мы делаем свою, — сказала она. — Таковы правила. Если однажды он рухнет в море или его подстерят где-нибудь на пустынном пляже это его дело. Сегодня ты выиграл, завтра проиграл. Раз на раз не приходится. Но если кто-нибудь тронет хоть волосок на его голове, когда он не на работе, я прикажу содрать с виноватого шкуру клочьями. Все поняли? И все поняли. Связь с Терресой с морем была еще и, так сказать, личной. Она не только созерцала его с берега. Ее сенало от братьев Бенетти, 38 метров в длину и 7 в ширину, приписанная к порту на острове Джерси, стояла у причала в эксклюзивной зоне Пуэрто-Бануса, белая и импозантная, со своими тремя палубами и обликом классической яхты. мебель из тика и, и дерева Ироко, ванны, отделанные мрамором, четыре каюта для гостей и салон площадью 30 квадратных метров, в котором прежде всего бросалось в глаза полотно маслом кисти Монтегиу Досона сражение между кораблями Спартиэйт и Антилье при Трафальгаре, приобретенные Тео Аль Харафе для Тересы на аукционе Клеймор. Хотя Трансернага пользовалась судами любого типа, Синелоу не участвовала ни в каких противозаконных делах. Это была нейтральная территория, собственный мир Тересы, доступ, в который она строго ограничивала, не желая связывать его с остальной своей жизнью. Капитан, двое матросов и механик держали яхту на готове, чтобы она могла выйти в море в любую минуту, И Тереза часто совершала плавания: короткие, одно-двухдневные или целые круизы, длившиеся порой 2-3 недели. Книги, музыка, телевизор с видом к дафоном. Она никогда не приглашала на борт гостей, за исключением Патио Фарл, время от времени сопровождавшей её. Единственный, кто всегда находился рядом с ней, героически перенося качку Вот Игальвис. Тереса любила эти долгие плавания в одиночестве, дни, когда не звонил телефон, и она могла вообще не разговаривать, могла сидеть ночью в рубке рядом с капитаном. Его, бывшего моряка торгового флота, нашёл доктор Рамос, и он понравился Тересе именно своей немногословностью. Браться самой за штурвал в плохую погоду, отключив автоматику, или проводить солнечные и спокойные дни, вшезлонге на корме с книгой в руках или глядя на море. А ещё она любила сама возиться с двумя турбодизельными двигателями МТУ. Их мощь в 1800 лошадиных сил позволяла сеналогу идти со скоростью 30 узлов, оставляя зади прямую, широкую и мощную кильватерную струю. Тереса нередко спускалась в машинное отделение, волосы заплетены в косы, лоб обвязан платком, и проводила там целые часы, независимо от того, где находилось судно, в порту или в открытом море. Она знала о двигателе до да последней детали. Однажды случилась авария. При сильном восточном ветре с наветренной стороны от Аль-Борана И она 4 часа проработала там, внизу, вместе с механиком, вся в смазке, машинном масле, ушибаясь о трубы и переборки, пока капитан старался удержать яхту на месте, чтобы её не снесло в море и не расшибло берег, и в конце концов поломку устранили. На борту синало, Тереза добиралась до Эгейского моря и Турции, до юга Франции, до Эолийских островов через пролив Банифаци Они нередко отдавал приказы взять курс на Балеары. Ей нравилось бросать якорь в спокойных бухтах северной части Ибисы и Майорки, почти пустынных зимой, и у песчаные косы, тянущиеся между Форментеро и Лос-Фреус. Там, напротив пляжа Делос Трокадос, у неё недавно произошла встреча с папарацци, двое фотографов постоянно крутившихся в Марбелье узнали яхту и приблизились к ней на морском велосипеде, чтобы сфотографировать Таресу. Потальгальвес погнался за ними на надувной лодке, которая была на борту. Результат: пара сломанных рёбер, очередная миллионная компенсация. Но даже несмотря на это, фотография появилась на первой полосе газеты "Лектурс", "Королева Юга". отдыхает на форментарии. Она неторопливо возвращалась. Каждое утро, даже в редкие ветреные и дождливые дни, она совершала прогулку по песчаному берегу до Линдо-Висты одна. На холмике возле реки она разглядела одинокую фигуру Пота Гальвиса, наблюдавшего за ней издали. Ему запрещалось сопровождать её во время этих прогулок. И она оставалась на месте, не теряя её из виду, неподвижный часовой на расстоянии, преданный, как пёс, беспокойно ожидающий возвращения хозяйки. Тарас улыбнулос про себя. Между нею и крапчитым со временем установилось некое молчаливое взаимопонимание, как между двумя соаубщниками, связанными прошлым и настоящим. Его характерный синуланский выговор, манера одеваться, вести себя, носить свои обманчиво тяжёлые 90 с лишним килограммов, его вечные сапоги из кожи игуаны, его индейское лицо с густыми чёрными усами. Уже достаточно долго прожив в Испании, Потагальве выглядел так, словно только что вышел из какой-нибудь кульяканской таверны. значили для Тересы больше, чем она готова была признать. В действительности, бывший наёмный киллер Бэтмена Гуамеса был последней ниточки, связывавшей её с родной землёй. Общей ностальгии, не требующей аргументов, воспоминаний, хороших и плохих. Что-то до боли родное, проскальзывающее в слове, жесте, взгляде, Тереса одалживала ему кассеты и компакт-диски с мексиканской музыкой. Хосе Альфредо, Чавелло, Висенте, Лос Туканас, Лос Тигрес и даже замечательные записи Лупиты, Далессио. Я стану твоей подругой, я стану тем, что захочешь, я стану тем, что попросишь. И, проходя под окном комнаты, которую занимал Потте Гальвис, в конце дома всякий раз слышала эти песни. А иногда она сидела в салоне, читая или слушая музыку, и Сэн Лоанит задерживался на мгновение на почтительном расстоянии в дверях или в коридоре, прислушиваясь или глядя на неё бесстрастным, пристальным взглядом, который у него ровнялся улыбке. Он никогда не говорил с ней о Кульекань, о событиях, заставивших пересечься их пути. А покойным Котев ерость, уже давно ставшим частью фундамента коттеджа в Нойавандалусе. Лишь и однажды обменялись они словами, несколькими словами обо всем этом. В сочельник Тереса отпустила прислугу, горничную, кухарку, садовника и двух доверенных телохранителей марокканцев, обычно стоявших на посту у дверей дома и в саду, и, надев передник, сама приготовила чилорио. прошированного краба, запечённого на решётке, и кукурузные тортильи, и сказала Килеру: "Приглашаю тебя поужинать по нашему крабчитый в конца-концов Рождества это Рождество. Давай, иди скорее, а то остынет". И они сидели в столовой за жжёнными свечами в серебряных канделябрах, по одной на каждом углу стола, с текилой, пивом и красным вином, молча слушая музыку террасы. и другую, типично кульяканскую, крутую, которую Потт и Гальвису иногда присылали с родины. Педро и Несс, их проклятый серый фургончик, травка, медальон на шее, молода Херардо, быстрая Сесна, двадцать женщин в черном. — Они ведь знают, я и Синало, — тихонько подпевали они вместе, — не стоит мне бедой угрожать. А когда под конец Хоссель Фреду запел балладу о белом коне, любимую песню по Тигальвису, он слушал её, опустив голову, и время от времени кивал, будто соглашаясь с певцом. Она сказала: "Далеко же нас чёрт возьми занесло, крапчёты". И он ответил: "Чистая правда, хозяйка. Так уж лучше слишком далеко, чем слишком близко". Некоторое время он сидел задумчиво, глядя на свою тарелку, потом поднял глаза. «Вы никогда не думали вернуться, Донья?» Тереса посмотрела на него так пристально, что киллер неловко заерзал на стуле и отвел взгляд. И открыл было рот, может, чтобы извиниться. Но Тереса с легкой, словно откуда-то из дальнего далека улыбкой, пододвинула ему бокал вина. — Ты же знаешь, мы не можем вернуться, — сказала она. Вот и Гальвис поскреб ногтями висок. — Ну, однако, я-то нет, конечно. У вас есть средства, у вас есть связи, и деньги уж наверняка захоти вы и устроили бы все наилучшим образом. — А что ты будешь делать, если я надумаю вернуться? Киллер снова уставился в свою тарелку, нахмурившись, Вот-то такая мысль раньше не приходила ему в голову. Но, ну, однако, не знаю, хозяйка, не сразу произнёс он. Отсюда до Синалоа куда как далеко. А до возвращения мне, скажу я вам, ещё дальше. Но вы забудьте об этом. Покачала головой Тересса, окутанная сигаретным дымом. Мне совсем не хочется проводить остаток жизни, окопавшись чапульты пеки и все время оглядываясь через плечо. Это уж точно, но жалко-то как, ведь дома-то до да чего хорошо. Кто ж спорит? Это все правительство, хозяйка. Не будь правительство с политиками, да не будь чете гринго за Рио Браво, ох, как бы там жилось. И даже не надо бы ничего, но ну вот ничегошеньки из всего этого, верно, прожили бы на одних помидорах. А ещё были книги. Тереза продолжала читать, много, всё больше. С течением времени крепло её убеждение в том, что мир и жизнь легче понять через книгу. Теперь у неё было много книг, расставленных по размеру и сериям на дубовых полках, занимавших все стены библиотеки. Она выходила на юг, в сад, В ней стояли очень удобные кожаные кресла, было хорошее освещение, и Тереса сидела там и читала вечерами или в холодные дни. В солнечные же дни она выходила в сад, устраивалась в одном из шезлонгов под навесом у бассейна. Там была решетка-гриль, на которой по воскресеньям Потт и Гальвис готовил сильно, как принято в Мексике, пережаренное мясо. И часами жадно поглощала страницы за страницами. Она всегда читала одновременно две-три книги. Что-то историческое, её зачаровывала история Мексики, эпохи прибытия испанцев, Кортес и всё связанное с этим. Любовный роман или что-либо приключенческое, связанное с раскрытием тайн, плюс какой-нибудь из трудных книг. На них уходило немало времени, и не всё и удавалось понять до конца. Однако, закончив читать такую книгу, она всегда испытывала ощущение, что в ней где-то глубоко внутри поселилось нечто новое иное. Вот так она и читала, вся вперемешку. Знаменитая книга, которую ей рекомендовали буквально все, 100 лет одиночества. казался ей скучноватый. Ей больше нравился Педро Парамо. Зато она получила большое удовольствие от детективов Агаты Кристи и истории о Шерлоке Холмсе, и не меньше от таких трудных книг, как, например, Преступление и наказание, Красные и чёрные или Буденброки, и истории молодой девушки из богатой семьи, э, самой этой семьи, жившей в Германии по меньшей мере век назад. Она прочла также старинную книгу, повествующую о Троянской войне и о странствиях героя Одиссея, и там ей попалась фраза, которая произвела на неё сильное впечатление: "Для побеждённых одно лишь спасение, спасение не ждать ниоткуда". Книги. Проходя мимо набитых книгами полок и прикасаясь к корешку "Графа Монте-Кристо", Тереса всякий раз думала о Паттио Фаррелл. Как-то раз накануне вечером они говорили по телефону, они разговаривали каждый день, хотя, бывало, по нескольку дней не виделись, как жизненный тенант, как дела, мексиканка. К тому времени Паттио уже отказывалась от какой бы то ни было деятельности, непосредственно связанной с бизнесом. Она только получала причитающиеся ей суммы и тратила их. Кокаин, алкоголь, девочки, путешествия, одежда. Она уезжала в Париж или в Майами и проводила там время в своем удовольствии и в своем духе. Делами она не интересовалась. «Чего ради?» — говорила она. «Ведь ты управляешь всем, как Бог». Она по-прежнему попадала в неприятные истории, небольшие конфликты, которые легко улаживались с помощью её знакомых, её денег и вмешательства Tail. Проблема заключалась в том, что нос и издыровы у неё буквально разваливались на куски. Больше грамма кокаина в день, тахикардия, проблемы с зубами, тёмные круги под глазами. Ей слышались странные шумы. Она плохо спала, включала музыку и через несколько минут выключала её. Забиралась в ванну или в бассейн и тут же, охваченная тревогой, выскакивала обратно. Кроме того, она любила пустить пыль в глаза и была неосторожна, болтлива. Она болтала слишком много и с кем угодно. А когда Тереса упрекала ее, тщательно выбирая слова, Патти отмахивалась, слов при этом особо не выбирая. «Мое здоровье!» Моя щель, моя жизнь, моя доля в деле — мои, — говорила она, — ведь я же не сую нос в твои шашни, Стео, и в то, как ты распоряжаешься этими чертовыми финансами. Одним словом, надеяться было уже не на что, и Тересия никак не удавалась найти выход из своего внутреннего конфликта. Ей не помогали даже всегда разумные советы Языкова, с которым она по-прежнему видела с время от времени. — Это плохо кончится, — сказал ей как-то раз человек из Солнцева. — Да, единственное, чего я тебе желаю, Тесса, — не слишком запачкаться, когда этот конец наступит, и еще чтобы тебе не пришлось принимать решение. Звонил сеньор Аль-Харафя, хозяйка. Говорит, дело уже сделано. — Спасибо, крапчатый. Она прошла через сад. Телохранитель следовал за ней на расстоянии. Делом, о котором шла речь, было получение очередного платежа от итальянцев. Перевод должен был поступить на счёт в банке на острове Гранд-Кайман, а 15% отмыться в одном из банков Цюриха. Значит, всё в порядке. Ещё одна хорошая новость. Воздушный мост продолжал регулярно действовать. Бомбардировки тюками кокаина, прикреплёнными к плотикам с самолётов, летящих на малой высоте, техническое новшество, введённое доктором Рамосом, давали великолепные результаты. А новый маршрут, открытый совместно с калумбийцами из Гаити, в Доминиканскую Республику и Ямайку, оказался на удивление рентабельным. Заказы на кокаиновую основу для европейских подпольных лабораторий росли И трансфер Нага, благодаря Тео, только что получил их хороший канал для отмывания долларов через лотерею в Пуэрто-Рико. Интересно, сколько ещё продлится это благословение, подумала Тереса. Её рабочие отношения с Тео были отличными, а те другие, личные, вот раз язык не повернулся бы назвать их взаимным чувством. Протикали в разумном русле. Она не принимала его в своём доме. В Гоадальмине они встречались обычно в гостиницах, почти всегда во время деловых поездок или в старинном доме на улице Анче в Марбелье, который он заново отделал. Никто из них не вкладывал в эту игру больше необходимого. Тео был любезен, воспитан, хорош в постели, Они вместе несколько раз путешествовали по Испании и также Франции, Италии. Париж показался Тарасу скучным. Рим разочаровал, но зато совершенно очаровал Венеция. Однако оба осознавали, что их отношения развиваются в ограниченном, заранее размеченном пространстве. Тем не менее, присутствие этого мужчины порождало особенные, насыщенные, яркие моменты. Я не складывались для Тересы в нечто вроде мысленного альбома, подобно фотографиям, способным примирить её с некоторыми вещами и странами собственной жизни. Наслаждение, которому он тщательно и внимательно подводил Тересу. Закатный свет, льющийся сквозь ветви римских пиний и растекающийся по камням Колизея. Старинный замок на берегу очень широкой реки. в зеленых берегах, носящие имя Луара, с маленьким ресторанчиком, где она впервые отведала фуа-гра и вино под названием Шато-Марго. И тот рассвет, когда Тереса подошла к окну и увидела Венецианский залив, похожий на пластину полированного серебра, она медленно накалялась багрянцем, и заснеженные гондолы, покачивающиеся у белого причала, Напротив гостиницы. Черт побери. Потом Тео, обнаженный, как она, подошел и обнял ее сзади, и они стояли вместе, любуясь пейзажем. — Чтобы иметь возможность жить, так, — шепнул он ей на ухо. — Лучше не умирать. И Терраса рассмеялась. С Тео она часто смеялась. Ее забавляли его взгляд на жизнь, его корректные шутки, его изящный юмор. Он был образован, начитан, рекомендовал и дарил ей книги, которые почти всегда ей очень нравились. Много путешествовал, умел общаться с официантами, с портье дорогих отелей, с политиками, банкирами. Порода и воспитание проглядывали в его манерах, в красивых движениях рук, в смуглом худом профиле испанского орла, и в постели он нравился ей. потому что хорошо делал своё дело и обладал холодным умом. Однако временами он становился неловк и докучлив, иногда принимался говорить о своей жене и дочерях, о супрурских проблемах, о одиночестве и тому подобных вещах. В таких случаях Тереза тоже переставала прислушиваться к его словам. Странно. Но да чего же бывает сильно в некоторых мужчинах стремление что-то установить? объяснить, определить, оправдаться, отчитаться в том, в чём его никто не спрашивает. Ни одной женщине это не нужно. Ну вообще-то я его хорошо соображал, что к чему. Никто из них ни разу не сказал другому: "Я тебя люблю", ни этих слов, ни других подобных. Тереза просто не могла этого сделать. А в Тео говорил его всегдашняя осторожность во всём, вплоть до мельчайших деталей. они знали как надо себя вести как сказали бы все нало свиньи но они скоты